и каждый из них уже был на своём посту, согласно указаниям Трубецкого, который распоряжался всем военным отношением также, как Ролеев в политическом. Лейтенант Арбузов должен был поднять восстание среди матросов гвардейского экипажа, а братья Бадиска и подпоручик Гудима в Измайловском полку. Князь Щепин-Ростовский, капитан Михаил Бестужев, Бестужев Михаил Александрович, 1800 1871. Штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, декабрист, участник восстания 14 декабря. Михаил Александрович Бестужев был приговорён к каторжным работам на вечно. Позже срок ему снизили до 13 лет. Братья Во Александр и два других офицера Брок и Волков взяли на себя Московский полк. Что касается графа Анинькова, он не брал на себя никаких поручений, но обещал сделать всё, что от него потребуется.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 В нее по минутно приходили посетители, от которых можно было узнать, что происходит в городе. Пока все обстояло, по-видимому, благополучно. В дворец влялись генералы и адъютанты с донесениями, что канагвардейский полк, кавалергарды, Преображенские, Семеновские полки, Павловские гренадеры, гвардейский стрелковый батальон, Пендлянский лейб-гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведений еще не поступало. на по всей вероятности лишь потому, что их казармы были расположены на окраине. Я уже собрался домой, понадеявшись, что день так и окончится, и заговорщики, поняв безнадёжность своих планов, ничего не предпримут. Как вдруг мимо кондитерской промчался галопом какой-то отютант. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбежили на площадь. В воздухе чувствовалось то беспокойство, которое предшествует крупным событиям. И действительно, собравшиеся на площади Девайскашу мели так сильно, что нельзя было даже приблизительно предсказать, чем все это кончится. Князь Щепин Ростовский и оба Муравьева выполнили взятое на себя поручение. В девять часов утра они прибыли в казарму Московского полка. И здесь князь Ростовский, вызвав вторую, третью, пятую и шестую воты, наиболее преданные, как известно, Константину, стал говорить, что их обмана будет, заставляя присягнуть новому императору.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 Дюма перевел и напечатал во Франции повести Марлинского, а Малобек "Фрегат Надежда", очерк "Прощание с Каспием". И в статье, посвященной их автор, утверждал: "Кажется, что эти страницы принадлежат Байрону, а между тем имя человека, написавшего их, даже не известно у нас. Сколько будет зависеть от меня, я постараюсь устранить это забвение, которое, по моему мнению, есть свидетельство". Он сказал, что прибыл из Варшавы, и Константин лично поручил ему воспрепятствовать присяге. Заметьте, в какой огромной впечатлении произвела эта новость на войска. Князь Ростовский, Щепин-Ростовский, Дмитрий Александрович 1798-1858, князь-декабрист, капитан лейб-гвардии Московского полка. Не будучи формально членом тайного общества, присутствовал на совещаниях у контрати Фёдоровича Орлеева и Евгения Петровича Баренского, где обсуждались планы восстания. Вместе с Александром Александровичем и Михаилом Александровичем Бестужевыми, был солдат на Сенатской площади, был приговорён к 20 годам каторжных работ. Приказал солдатам зарядить ружья боевыми патронами. В эту минуту в казармы прибыл генерал-майор Фридрихс.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 После этого он кинулся с несколькими солдатами на гвардейёр, ранил полковника Хващинского под прапорщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал у них из рук знамя и развернул его с криком: "Ура!". На этот крик большая часть солдат отвечала криками: "Да здравствует Константин, далой Николаю!". И князь Ростовский, воспользовавшись этим, повёл их с барабанным боем на Адмиралтейскую площадь. Адитан, принявший это известие в Зимний дворец, столкнулся там с офицером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 1884-1865 гг. генерал-адъютант, начальник штаба гвардейского корпуса. Он велел ему передать к гвардейскому Семеновскому полку, чтобы тот расправился с метежниками. Затем, обратившись к финляндскому полку, стоящему перед зданием, он приказал солдатам зарядить ружья и охранять дворцовые входы и выходы. В эту минуту на площади послышался сильный шум.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 Он был бледнее обычного, но держался спокойно. Рассказывали, что перед тем, как выйти из дворца, он попрощался с семьёй. Вдруг позади меня раздался конский топот, и со стороны мраморного дворца показался эскадрон кирасир во главе с князем Орловым. Орлов Алексей Фёдорович 1788-1862, генерал-адъютант с 1844 года шеф жандармов и главный начальник третьего отделения.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 Кавалер Карда встали под углом к кирасирам, а образовавшееся между ними пробежот так сразу же заняла Арцелия. Метяжники спокойно наблюдали за пребывающими воинскими частями и только время от времени повторяли: "Да здравствует Константин, далой Николая". Они очевидно ждали подкрепления. Между тем великий князь Михаил кое-дело присылал в Зимний дворец Гонцов с донесениями. В то время как Николай был занят обороной дворца, Михаил обещал казармы, стараясь успокоить волновавшиеся полки. Кое-где ему удалось достичь этого. В тот момент, когда остатки московского полка хотели последовать за двумя восставшими ротами, капитан пятой роты граф Ливин, брат одного из моих учеников, приказал закрыть двери казармы. Затем, став перед солдатами, он вынул шпагу и крикнул, что убьёт всякого, кто попытается выйти из казармы. Прете угрозе какой-то подпоручик подскочил к левину с пистолетом в руках, но граф ударом шпаги выбил из его рук оружие. Подпоручик снова поднял пистолет и прицелился в графа. Последний с костятью в руке на груди сделал несколько шагов в направлении к нему. Все замерли, ожидая, чем окончится эта странная дуэль. Подпоручик выстрелил. По счастью, пистолет дал осечку. В это минуту кто-то постучал в дверь. Кто там? крикнуло несколько голосов. Его императорское высочество великий князь Михаил Павлович ответили с нарушен. Эти слова вызвали сильное замешательство среди недовольных. Граф Левин открыл дверь, никто и бы не остановил. Михаил вошёл в сопровождении нескольких офицеров. "Почему вы бездействуете в минуту опасности?" восккнул он. "Кто вы, честные солдаты или изменники?" "Ваше высочество," ответил Левин. "Вы находитесь среди наиболее преданных вам людей, и вы незамедлительно убедитесь в этом."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 Подойдя к метешникам, митрополит призвал их не нарушать своего долга и присягнуть Николаю. Солдаты стали кричать священникам, чтобы те не подходили и не вмешивались не в своё дело. Их дело молиться, а не заниматься земными делами. Митрополит хотел продолжать своё вмешание, но Николай приказал ему убодиться. Николай подозвал старого генерала Милорадовича, героя Отечественной войны. Милорадович, вступай и поговори с ними. Генерал Милорадович и великий князь Михаил подскокали к метешникам. Но их встретили выстрелами и криками. Да здравствует Константин. "Ребята", закричал Милорадович, поднимая над головой великолепную турецкую шпагу, осыпанную бриллиантами. "Видите эту шпагу? Она подарена мне великим князем Константином. К честью уверяю вас и клянусь этой шпагой, что вы обмануты. Константин отказался от престола, и единственный законный император Николай Павлович". Ура и крики "Да здравствует Константин!" были ответом на эти слова. В то же время раздался пистолетный выстрел. И Милорадович сокачал в седле. Другой пистолет был нацелен на великого князя Михаила, но какой-то матрос из числа заговорщиков отвёл руку стрелявшего, и Михаил остался невредим. Князь Орлов и его карасиры мгновенно окружили Милорадовича и великого князя и оттеснили их к зимнему дворцу. Милорадович с трудом держался в седле и два, въехав под дворцы зимнего дворца, упал на руки подхвативших его людей. Великий князь Михаил тут же соскочил с коня, подбежал к артиллеристам и, выхватив бабник из рук канонира, поднес фитиль к запалу. Стрелять в изменников, стрелять в них! крикнул он. Раздались четыре пушечных выстрела, и за ними последовал такой же залп. Более шестидесяти человек упали, остальные бросились в расцепну по Галерной улице, Английскому проспекту, Исаакиевскому мосту и по замерзшей ниле. Кавалергарды пришпорили коней и понеслись в догонку. за исключением одного человека. Соскочив с коня, подошёл граф Орлов и воткнул ему свою шпагу. "Что это значит, граф?" спросил удивлённый генерал. "И почему вы отдаёте мне шпагу, а вместо того, чтобы обратить её против изменников?" "Потому что я принимал участие в заговоре и рано или поздно буду разоблачён и арестован. Предпочитаю сам прийти в помин." Это был граф Алексеянинков. "Аристойте, граф Алексеянинков," сказал генерал, обращаясь к двум кассирам. И отведите его в крепость. Его отвели в крепость вместе с другими. Первое, моя мысль была о Луисе. Ведь теперь я был её единственным другом. Я поспешил к ней. Видя меня печальным и бледным, моя несчастная соотечественница сразу поняла, что случилось беда. Едва я приступил порог, как она подошла ко мне с мольбою, сложив руки. Что такое? Ради бога, что случилось? спросила она. Я рассказал ей всё, чему был свидетелем, и вручил ей письмо графа Алексея. Как я и предполагала, это было прощальное письмо. Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от полученной раны. На следующее утро, часов около 9, когда город ещё только просыпался и никто не знал, подавленный ли нет восстание, Николай сел с супругой в каре, ожидавшую у подъезда Зимнего дворца, и поехал по улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе. Везде было тихо.